Глава 10. Все заслуживающие внимания радикальные движения последних четырех десятилетий возникали за пределами марксизма. Феминистки, защитники окружающей среды, борцы за равноправие сексуальных и этнических меньшинств, за права животных, антиглобалисты, активисты движения за мир. Вот кто приходит на смену старомодному увлечению классовой борьбой и в настоящее время представляет новые формы общественно-политической деятельности, участники которых уже основательно подзабыли марксизм. Его вклад в их становление был незначительным и мало вдохновляющим. Правда, пока еще остаются политические левые, но это можно считать естественной инерции постклассового, постиндустриального мира. Одно из наиболее активно развивающихся новых политических течений известно под именем антикапиталистического движения, так что здесь трудно усмотреть хоть сколько-нибудь решительный разрыв с марксизмом. И при всей критичности, демонстрируемой подчас данным движением В отношении идей марксистов сдвиг от марксизма к антикапитализму едва ли можно признать громадным. На самом деле контакты марксизма с другими радикальными направлениями служили преимущественно укреплению его репутации. Возьмем, к примеру, его отношения с женским движением, которые бесспорно подчас оказывались весьма непростыми. Некоторые марксисты-мужчины с пренебрежением отметали вообще всю связанную с полами проблематику, либо пытались использовать феминистскую деятельность в собственных целях. Это вполне укладывалось в марксистскую традицию, которая в лучшем случае характеризуется снисходительной гендерной слепотой, а в худшем обнаруживает отвратительные пережитки патриархата. Тем не менее, несмотря на свои корыстные предвкушения некоторых феминистских сепаратистов в 1970-х, 1980-х годах, история на этом далеко не закончилась. Многие марксисты мужчины терпеливо учились у феминизма как в личном, так и в политическом плане, а марксизм в свою очередь, внес большой вклад в феминистскую идеологию и практику. Несколько десятилетий назад, когда марксистско-феминистский диалог развивался наиболее активно, был разобран весь круг наиболее существенных вопросов. Какова была позиция марксистов по поводу домашнего труда, на который сам Макс практически не обращал внимания? Являются ли женщины одной из форм общественного класса в максистском смысле? Что может теория, занимающаяся главным образом промышленным производством, сказать об охране детства, потреблении, половых вопросах в семье? Сохранит ли семья свое центральное положение в капиталистическом обществе, или капитал может начать сгонять людей в общие казармы? если посчитать это более прибыльным, озаботиться такой целью. В коммунистическом манифесте буржуазной семье дается поистине уничтожающая характеристика, ситуация, которую любвеобильный предвиг Энгельс, всегда стремившийся к диалектическому соединению теории и практики, усердно исследовал в своей частной жизни. Возможно ли освобождение женщин без низвержения классового общества? Как соотносится капитализм и патриархат, принимая во внимание, что последний гораздо древнее первого? Некоторые марксисты-феминисты придерживаются мнения, что с угнетением женщин можно покончить только вместе с падением капитализма? Другие, что возможно, более подоподобно утверждают, что капитализм может освободиться от данного вида угнетения, в остальном пока еще продолжая существовать. С этой точки зрения в природе капитализма нет ничего, что требовало бы непременного проабощения женщин. Однако на практике две истории соответственно патриархата и классового общества столь тесно переплелись между собой. что становится весьма трудно представить себе падение одного без грандиозной ударной волны, прокатывающейся через другое. Многие из работ Макса являются гендерно-слепыми, хотя это, по крайней мере в некоторых аспектах, может быть объяснено тем, что сам капитализм является слишком громадным предметом. Выше мы уже отмечали, что когда дело доходит до вопроса, кого капиталистическая система может эксплуатировать или кому можно сбыть произведенные ею товары, она оказывается относительно безразличной к полу, национальности, социальному положению, происхождению и так далее. И все же, если у Макса рабочие преимущественно мужчины, то это связано с тем, что сам он был приверженцем патриархата в традиционном духе, а не с природой капитализма. Но при всем этом он рассматривал половые репродуктивные отношения как первостепенные по своей важности, а в немецкой идеологии даже утверждал, что семья вначале была единственным общественным отношением. Когда это касается производства жизни, как собственной посредством туда, так и чужой, посредством деторождения, два глобальных исторических процесса сексуального и материального производства, без любого из которых человеческая история очень скоро бы сошла на нет, у Макса тесно перепытаются. Из всего, что создают мужчины и женщины, самым выдающимся творением являются другие мужчины и женщины. создавая их, они производят рабочую силу, которая необходима любой общественной системе для поддержания своего существования. Как сексуальное, так и материальное воспроизводство имеют каждое свою особую историю. Их невозможно соединить в одно. Однако оба они являются полем для застарелой борьбы несправедливости. Так что в деле Политического освобождения интересы их жертв также сходятся. Энгельс, проявлявший солидарность с пролетариатом не только в политической, но и в сексуальной сфере, и выбывший свою возлюбленную из рабочего класса, считал освобождение женщин неотделимым от ликвидации классового общества. А поскольку его возлюбленная была к тому же ирландкой, То он деликатно добавлял в их отношения антиколониальное измерение. Его работа, происхождение семьи, частной собственности и государства представляет собой яркий пример социальной антропологии со множеством изъянов, но исполненный добрых стремлений, в котором угнетение женщин рассматривается как первое классовое угнетение, хотя вместе с тем, никоим образом не подвергается сомнению общепринятое разделение труда между полами. В свою очередь большевики воспринимали так называемый женский вопрос весьма серьезно. Начало восстанию сбросившему царя в 1917 году положили массовые демонстрации, посвященные Международному женскому дню. Первыми же своими шагами во власти партия показала, сколь важным является для нее равенство женщин, в частности учредив Международный женский секретариат. Был также созван первый международный конгресс женщин-работниц, на который прибыли делегаты из 20 стран, выступившие с обращением к женщинам-работницам мира. в котором задачи коммунизма и освобождения женщин рассматривались как тесно связанные между собой. «Вплоть до возрождения женского движения в 1960-х, пишет Роберт Янг, довольно странно было видеть, что теми, кто рассматривал проблемы женского равенства как важные составные элементы других форм политического освобождения, оказывались исключительно мужчины из статистического или коммунистического лагерей. В начале 20 столетия коммунистическое движение было единственным, в рамках которого, наряду с вопросами национализма и колониализма, систематически поднимались и обсуждались также гендерные проблемы. Коммунизм, продолжает Янг, был первой и единственной политической программой, признавшей наличие взаимосвязи, между всеми этими формами подавления и эксплуатации классовой, гендерной и колониальной и необходимость устранения их всех как фундаментальные основы для успешного выполнения задачи освобождения каждого. Большинство так называемых циатрических стран смогли добиться существенного прогресса в области прав женщин, поскольку многие из них воспринимали женский вопрос со всей серьезностью, задолго до того, как на Западе начали уделять данной проблематике хоть какое-то внимание. Когда дело доходит до вопросов пола или сексуальности, реальная история коммунизма обнаруживает серьезные ошибки и упущения. Но тем не менее остается в силе, что, как указывает Мишель Барретт, помимо феминистской теории, Нет никакой другой традиции критического анализа угнетения женщин, которую можно было бы сравнить с тем пристальным вниманием, которое уделял этому вопросу тот или иной максистский мыслитель.